Я едва успевал грести. Голова моя кружилась, лицо Севрюка расплывалось перед глазами. Я опустил руку за борт и ополоснул лицо. Малость полегчало. Наконец, последняя сеть была поставлена, мы поменялись местами и двинулись обратно. «Споём, чтоб не скучать, а?» Вдруг предложил писатель. «Любимое попсо а?» Он подмигнул. И затянул, подражая одной бездарной, но знаменитой певичке. Ах, как хочется надуться, Ах, как хочется взорваться поперёк От таких бездарных песен, Чей сюжет неинтересен, недалек. Взять дубинку вместо трости, Сосчитать поэту кости, по делам. А певице безголосой, чтобы не было вопросов, Дать ремнём. Он манерничал, кривлялся, шепелявил, акал-якал и закатывал глаза. Получалось очень похоже. Я против воли рассмеялся. «Сам придумал?» «Нет, мама помогала». Отшутился он, глянул через плечо и слегка подправил курс. «Слушай», — вдруг спросил я, «У тебя есть какое-нибудь прозвище?» «Нет никакого», — не задумываясь, ответил тот. «У меня фамилия круче любого прозвища!» И он умолк. Я думал, что сейчас он спросит меня о том же самом, и я в припадке мужской откровенности вынужден буду отвечать. Но он оглянулся через одно плечо, через другое, и вновь повернулся ко мне. «Что за странное место вы выбрали для стоянки?» «Место как место!» Я пожал плечами. «Что странного?» «Ну как тебе сказать?» – задумался он. «Там все биоценозы сразу. Луговой, лесной, болотный, предгорный. Обычно так не бывает. Это потому, наверное, что там лесосека была. Потом новые деревья выросли, всё смешалось. Тут неподалёку деревня, косые». Он мотнул головой, указывая, где именно. Я посмотрел в ту сторону, но не увидел решительно ничего, пустое место и вопросительно посмотрел на Севрюка. «Оттуда все уехали», — пояснил тот. «Народ на сплаве работал. Потом деньги кончились. Хотя семь лет назад дома ещё стояли. А теперь всё вывезли. Сейчас там даже коровы не пасутся». «Ну и что?» — пробормотал я. «Да ничего. Спроси у Андрея, почему он тут решил остановиться». «А вы разве не с нами?» «Здесь? Ещё чего?» Да вы тут комаров давить заколебётесь. Сейчас как раз третье поколение вылетает. Нет, мы ниже станем. Там круто яр. Хоть вещи высоко таскать, зато прогрето. Сухо, сосны, чистый воздух. Дров опять же не надо искать. Дно хорошее, пробы брать удобно, купаться. Правда, сети негде ставить. Но так мы уже поставили. Хорошо, я спрошу. Спроси, спроси. Мне потом расскажешь. А то мне тоже интересно. И вообще, чего ты куксишься? Посмотри вокруг. Взгляни, какая красота. А ведь этого всего сейчас могло и не быть. Порадуйся жизни. Он говорил, а голос его звучал для меня, отдаляясь, все тише и тише. Мир вокруг меня стал размываться, становиться черно-белым. Я сглотнул и закрыл глаза». На мгновенье настала полная, глухая тишина, нарушаемая только плеском воды. Накатило головокружение. Потом я снова услыхал, как мне что-то говорят. Открыл глаза и увидел следующую картину. Я по-прежнему был на реке. Только это была не ни Нифига не Яева. Широкая, даже огромная. Она неторопливо и величественно несла свои воды мимо зеленеющих лугов и бескрайних полей. Была жара. Я огляделся и обнаружил, что сижу на верхней палубе большого парохода. Это был именно пароход. Из двух его узких, увенчанных железными коронами труб, струились чёрные дымовые хвосты, а далеко внизу шлёпало плицами грибное колесо. Мы с собеседником сидели прямо над ним, и брызги залетали к нам на палубу, принося с собой приятную прохладу».